Дополнительный контент Dark Souls 2. Введение. После своего выхода Dark Souls 2 обзавелась тремя дополнениями, которые были основаны на историях Павших Королей. Crown of the Sunken King, Crown of the Old Iron King и Crown of the Ivory King по очереди приглашают игрока в путешествие по древнему проклятому королевству. Тем не менее, у каждого из дополнений своя атмосфера и цели, которые ставятся перед игроком. Появление DLC было довольно неожиданным, поскольку задолго до выхода Dark Souls 2 продюсер игры Такесси Миадзоэ заявил, что дополнение не планируется. Успех второй части Dark Souls и, вероятно, давление со стороны издателя повлияли на дальнейшие планы FromSoftware. Чуть позже был сделан официальный анонс, который приоткрыл завесу тайны над проектом The Lost Crowns, за названием которого стояла целая трилогия DLC. Принимая во внимание контекст создания дополнений, можно было бы усомниться в успехе. Выпускать их было рискованно, следовало опасаться худшего. Хотя каждая из трех историй о королях разворачивалась независимо от основной игры, и в ней участвовали новые персонажи, оказалось, что различные сценарные ходы, о которых мы расскажем ниже, не только были довольно хорошо продуманы, но и дали пищу для размышлений о прошлом Дранглика. Например, Второе DLC намекает на предысторию старого железного короля, а в дополнении Короле слоновой кости мы снова сталкиваемся с хаосом, разрушительной сущностью, с которой познакомились в первой Dark Souls, когда встретили ведьму Изолита. К сожалению, описание хаоса там поверхностно и лишено глубины. Это упущение напоминает нам о главном недостатке Dark Souls 2, который снова и снова бросается в глаза игрокам неубедительность повествования. Благодаря сердцу пепельного тумана, герой Dark Souls 2 может отправиться в прошлое и встретить Вендрика еще до того, как он подвергся проклятию и стал полом. Эта важная встреча служит отправной точкой дополнений. Чтобы доказать правителю Дранглика свою значимость, герой должен будет выполнить задание, которое дал ему Вендрик — вернуть короны трех павших королей. Для этого игрок будет использовать три точки быстрого перемещения — которые мгновенно перенесут героя в пространстве и времени. Обратите внимание, что телепорты украшены тремя длинными змеиными телами без голов, которые сразу вызывают в памяти ассоциацию с изначальными змеями из первой Dark Souls. Почему алтари телепортации украшены именно такими фигурами, остается загадкой, но они напоминают нам о том, что божественное всегда где-то рядом. Однако дополнения не проясняют сюжет. Они лишь добавляют еще больше загадок в и без того сложную хронологию игры. Crown of the Sunken King. В первом дополнении игрок попадает в земли топлого короля, чтобы найти священную корону древнего правителя. Его королевство Шульва, которое также называют священным городом, располагается в огромной пещере. И хотя имя первого правителя этих мест уже давно забыто, но сохранилась архитектура необычного городского храма. Шульва очень напоминает поселение индейцев майя, и в особенности центральная пирамида, завораживающая и недоступная. Локация полна смертельных ловушек, благодаря которым игрок чувствует себя Индианой Джонсом, пробирающимся сквозь тьму и отчаяние. Отметим, что у подземного города существуют свои обычаи и особенности. Например, жители Шульвы почти не разбирались в магии, считая ее табу однако несколько любопытных жителей все же увлеклись магическим искусством. По нескольким заклинаниям, найденным в городе, можно составить представление об их мастерстве. Хотя магии в этом дополнении не так уж много, она весьма сильна. Жители Шульвы известны своими ремеслами, о чем свидетельствует невероятный каменный мозаичный меч, который можно найти только в этом регионе. Это оружие, состоящее из нескольких частей, соединенных цепью, можно использовать как кнут. Сразу вспоминается легендарный меч Хлыстаеви и Сол Калибор. Подземный город Шульва и его центральный храм были построены вокруг спящего дракона Сина, которому было мало дела до поклонения горожан и приносимых ему жертв. Единственное, что имело для него значение, это присутствие жриц, чьи песни его успокаивали. Однако, вскоре городу предстояло пережить ужасное мучение. Однажды в Шульву прибыла группа рыцарей крови дракона во главе с неким Йоргом, целью которых было добыть кровь древнего существа. Они убили всех, кто стоял у них на пути, даже самого топлого короля. Устроив резню, рыцари достигли ворот святилища Сина. Йорг метнул спящего дракона свое волшебное копье, которое пронзило тело существа, покрытое массивной чешуей. Разъяренное животное проснулось, и, защищаясь, выпустила смертельный яд, туман которого окутал весь город. Самые слабые его жители умирали на месте, другие становились полыми, а кто-то мутировал в ужасных, уродливых существ. К счастью, Элана, известная как Скверная Королева, сумела сдержать гнев Сина, продолжив петь песни древних жриц. Однако теперь она была обречена вечно охранять двери святилища и успокаивать зверя. Элана обладает не только тем же титулом, что и на Шандра, но и похожей внешностью. Они обе происходят из тьмы. Точнее, из фрагмента Мануса «Отца бездны». Как мы вскоре увидим, в каждом из трех дополнений фигурирует одна из королев, зовущихся «Детьми тьмы». Их цели остаются загадкой, но мы все же можем представить некоторые теории об этих персонажах. Барельеф, находящийся позади Эланы, там, где герой сталкивается с ней, дает нам некоторую информацию. Самые наблюдательные игроки могут заметить, что на самом деле он уже появлялся в основной игре, на вершине храма дракона, недалеко от древнего дракона, созданного Алдией. На этом барельефе изображен огромный огнедычащий ящер, защищающий яйцо, а в окружении других драконов поменьше. Эти существа возвышаются над группой людей в капюшонах, которые, кажется, и поклоняются драконам и испытывают ужас, глядя на них. Тот факт, что барельеф существует и в Шульве, и в храме дракона, позволяет предположить, что яйцо, о котором идет речь, может быть окаменевшим яйцом. Мог ли отряд рыцарей Драконьей Крови украсть яйцо до пробуждения Сина? Наличие печати Дранглика на некоторых предметах снаряжения, включая кольцо Йорга, позволяет также предположить, что рыцари были отправлены в Шульбу Вендриком, вероятно, по приказу его брата. К несчастью для воров и убийц, пришедших в Шульву, яйцо было безжизненным, а следовательно, не представляло интереса для исследований Алдии. Crown of the Old Iron King Второе дополнение трилогии The Last Crowns повествует о старом железном короле, бывшем принце Алкена. Описание расплавленного железного скипетра говорит нам о том, что земли, в которых находится герой, когда-то принадлежали королевству Вен. Именно с этой территории, позже присоединенной Алкеном, происходила принцесса, в которую влюбился принц. Эта важная информация помогает заполнить пробел между юностью двух возлюбленных и трагической развязкой их истории. Она также многое говорит о радикальном изменении личности старого железного короля, который сентиментального и верного молодого принца, построившего колокольню для своей возлюбленной, превратился в жестокого, высокомерного, и страдающего манией величия правителя. Говорят, что принц Алкена был наследником королевства, переживавшего не лучшие времена, и не обладал ни харизмой, ни силой. Используя последние ресурсы государства, принц решил присоединить соседний регион, истощенный земли королевства Вен. По счастливой случайности, там он обнаружил неисчерпаемый источник железа, ставший ключом к быстрому росту экономики государства. Воспользовавшись выпавшей возможностью, он водрузил в завоеванных землях свое знамя новой великой державы. Мглистая башня, в которую мы попадаем в этом дополнении, используется для переработки руды. Видно, что она была построена эгоцентричным монархом с неограниченной властью, не знавшим меры, поскольку стальные башни этой локации так высоки, что возвышаются над облаками. Днем и ночью в них работали гигантские плавильные печи, и тысячи механизмов для транспортировки железа. Огромные здания казались живыми. Но чем больше у короля было власти, тем больше прогрессировало его безумие. Шли годы, и грохот машин прекратился, а огонь печей погас. Каждый уголок мглистой башни пришел в запустение и покрылся пеплом. Именно в таком состоянии игрок обнаруживает руины некогда прекрасного места. Придя на поиски короны Железного Короля, он через несколько шагов сталкивается с идолом, созданным Надалии пепельной невестой, ребенком тьмы, таким же, как и Лана и Нашандра. Жаждущая власти Надалия хотела сблизиться с Железным Королем, вероятно, с целью избавиться от королевы и выйти за него замуж. Однако, прибыв в Мглистую Башню, Монархана не обнаружила. О причинах его исчезновения известно мало. Тем не менее, встретившись с одним из боссов этой локации, мы многое можем понять. Речь о старом демоне-исплавильне. Хранитель уровня похож на демона-исплавильне, того, с которым мы сражались в основной кампании Dark Souls 2. На самом деле, это существо пробудилось от попыток забытой грешницы воссоздать первое пламя. Столкнувшись с такой страшной опасностью, монарх покинул мглистую башню, чтобы укрыться в своей железной цитадели, расположенной в древнем королевстве Алкен. Остальная часть истории нам хорошо известна. Демон из плавильни наконец нашел старого железного короля и поспособствовал тому, чтобы его крепость затонула в лаве. Попав в ловушку, король сам превратился в демона, названного зловонную тробой земли. В отсутствие старого железного короля Надалия взяла на себя руководство мглистой башней, пытаясь защитить ее от нападений многочисленных мародеров, жадных до сокровищ. Благодаря силе тьмы она прогоняла их или подчиняла себе. Хозяйствуя в башне, Надалия ждала возвращения своего короля. До тех пор, пока не появился черный рыцарь, Рейме. Рейме – бывший боевой товарищ Вельстада, защитник короля Вендрика. Он состоял в гвардии правителя Дранглика, но королевские интриги и озабоченность Вендрика проклятием нежити заставили его усомниться в правильности своих поступков. Если Вельстадт в основном беспокоился о короле, то Рейме больше заботил безопасность королевства. Действия Вендрика и упрямство друга сбили рыцаря с толку, и он решил оставить службу, уйдя в изгнание. Он направился в мглистую башню, где встретил Надалию пепельную невесту. Влюбившись в нее, Рейме стал дымным рыцарем, могущественным призраком тьмы, который отныне должен был охранять резиденцию своей возлюбленной. Хотя на Далее не смогла исполнить свое желание и выйти замуж за Железного Короля, ей удалось защитить башню от налетчиков и мародеров. Crown of the Old Iron King также приоткрывает завесу тайны над другим персонажем, который никогда не был показан в Dark Souls 2. Эйгелом. Благодаря кратким описаниям предметов, в частности заклинаний Пирамантии, мы знали только то, что он был близок к Железному Королю. Но что, если Эйгел не кто иной, как принцесса Венна? впоследствии ставшая забытой грешницей. Настоящее имя принцессы никогда не раскрывалось, поэтому такое предположение кажется вполне правдоподобным. Стоит отметить, что нет никаких указаний на то, что Эйгел – мужчина. К тому же, этот персонаж явно связан с пиромантией, искусством Изолита, что сразу заставляет нас вспомнить о великой душе забытой грешницы. В Dark Souls 2 есть еще одна, более тонкая нить, ведущая к Эйгелу. В Железной Цитадели есть костер, который называется Идол Эйгела, расположенный внутри гигантской металлической головы быка. Возможно, это отсылка к быку Фалорида или Медному быку, жестокому орудию казни. Жертва помещалась внутрь полого металлического быка, под которым разжигали огонь. Во всяком случае, эта связь быков, огня и металла хорошо прослеживается в истории Старого Железного Короля. Если в основном приключении игры об Эйгеле было почти ничего неизвестно, то теперь, узнав историю «Краун оф зе Олд Айрон Кинг», мы можем взглянуть на него иначе. Похоже, дополнение подтверждает, что Эйгел действительно является принцессой Венна. Начнем с того, что слово «идол» здесь, вероятно, относится к статуям быков, которыми полна железная цитадель, а, возможно, конкретно гигантской бычьей голове, в которой располагается костер. Идол Эйгела может означать как идол, представляющий Эйгела, так и идол, которому поклоняется Эйгел, идол, принадлежащий Эйгелу, или, например, идол, созданный или подаренный Эйгелом. В свете информации, представленной в дополнении, мы считаем, что первое значение можно отбросить в пользу второго, идол, которому поклонялся Эйгел. Бык символизирует Железного Короля. Если Эйгел действительно имя Принцессы, то название костра отсылает к безудержной страсти девушки, к бывшему принцу Алкена. Имя Эйгела также удивительно близко к имени царя Эгея, чьи страдания и смерть тесно связаны с быком. Он верил, что его сын Тесей был убит Минотавром и потому покончил жизнь самоубийством, бросившись в море. Считается, что в отчаянии Эгил попыталась воссоздать первое пламя, что привело к окончательному падению королевства. Crown of the Ivory King. После малоприятной истории о любовном треугольнике Старого Железного Короля нас ждет третье дополнение Dark Souls 2, атмосфера которого более освежающая. Действие DLC происходит в Элиум-Лойс, огромной крепости, где бушует снежная буря. Расположенная на северо-востоке Дранглика, недалеко от первых деревень Форосы, Элиум-Лойс призвана не столько защитить жителей от захватчиков, сколько предотвратить распространение великого зла за пределы заледеневших стен. В Большом Соборе Города действительно обитает Древний Хаос, злая сущность, рожденная из одной из великих душ из первой Dark Souls. Идея того, что творение Ведьмы Изолита возродилось именно там, поначалу кажется довольно абсурдной. Однако появление этой сущности можно считать следствием действий забытой грешницы, которая, пытаясь разжечь первое пламя, подобно тому, как это пыталась сделать Ведьма Изолита задолго до нее, также могла выпустить разрушительную силу Хаоса. Тайна появления этого образования в регионе Фороса остается загадкой. Возможно, этому есть простое объяснение: если вы залите хаос изначально распространялся только под землей, а бездна в итоге достигла АлаЧили и нового Лондо, то хаос из Dark Souls 2 мог также продвигаться под землей, пока не достиг отдаленных регионов на северо-востоке Дранглика. В результате уродливые существа начали безжалостно атаковать поселения Форосы. Отважный рыцарь благородного происхождения отправился на поиски источника новой угрозы, нашел его во льдах, сумев усмирить и запереть. Храбрый рыцарь вступил на трон и стал королем слоновой кости. Затем он с помощью силы своей души, которая описана как чудесная, воздвиг стены города Элиум-Лойс и заключил хаос в Большом соборе, построенном в самом сердце городской крепости. Вскоре после этого появилась Альсанна. Новый женский персонаж, привлеченный силой молодого монарха, как и прочие дети тьмы, Нашандра, Элана и Надалия. Альсана полюбила храброго короля Слоновой Кости, но в итоге стала ему не женой, а советницей. Ее влияние росло, и в конце концов она стала придворным оракулом. Хаос был заперт, но все еще влиял на горожан. Рыцари Элиум Лойса начали чувствовать, как их душу увядают по мере того, как смерть охватывает город. Надежда на нормальную жизнь тогда еще не угасла, и началось массовое сражение с сущностью, погребенной под Большим Собором. К сожалению, из битвы не вернулся никто, даже прославленный король Слоновой Кости. После этой трагедии Альсанну, которая теперь называла себя Нимым Оракулом, охватил страх. Она стала молиться о спасении душ, развращенных хаосом, и о том, чтобы кто-то выступил против сил зла, таящихся под Собором. Таким образом, Альсанна надеется, что именно герой, пришедший искать корону короля Слоновой Кости, спасет город. Неудивительно, что главным боссом этого дополнения стал бывший монарх Элиум Лойса, сгоревший дотла и развращенный адским пламенем хаоса. Дети тьмы Трилогия The Last Crowns прекрасна во многих отношениях. Чего стоят только три сестры Нашандры, Элана, Надалия и Альсанна, также известные как Дети Тьмы. Принадлежность к хаосу указывает на их происхождение. Все они являются частями Мануса, Отца Бездны из первой Dark Souls. Дополнение Crown of the Ivory King раскрывает очень интересную информацию через Альсанну. Похоже, она особенная Детя Тьмы. В то время как ее сестры сильные и могущественны, Альсана воплощает в себе лишь неукротимый страх. Она сама признается в этой слабости, унаследованной от своего отца Мануса. Это заставляет задуматься о том, что фрагменты Мануса могут быть воплощением его собственных чувств и черт характера, а не чистой ненависти, как предполагалось до выхода дополнений. Поэтому через дочерей отца бездны было бы интересно воссоздать его личность, куда более сложную и многогранную, чем могло показаться на первый взгляд. В таком случае Нашандра олицетворяет невероятную силу его желаний. Королева действительно готова на все, чтобы захватить трон. Элана, с другой стороны, стала воплощением гнева и мести. После нападения Ордена Рыцарей Крови Дракона и пробуждения Сина, она осталась в святилище Шульвы, как и сам ящер, движимая безумной яростью и жаждой мести. Что касается Надалии, то она, кажется, стала символом одиночества Мануса. Прибыв в земли Железного Короля, девушка никого не нашла. Почувствовав себя брошенной, она разделила свою душу на несколько идолов и взяла под контроль каждый уголок мглистой башни в надежде на то, что король когда-нибудь вернется. Наконец, Альсанна олицетворяет страх Мануса, беспокойство в общем смысле этого слова. Основываясь на этом описании Детей Тьмы, мы можем попытаться реконструировать личность Мануса. Разлученный с любовью всей своей жизни, принцессой Зарей, он был вынужден стать отцом бездны и одиноко блуждать в пустоте. Однако больше всего на свете он хотел воссоединиться со своей возлюбленной и постепенно воспылал яростью к тем, кто когда-то их разлучил. Тем не менее, Манус по-прежнему боялся бездны, так изменившей его. Ужас, охватывающий его при мысли о всепоглощающей тьме, способной породить чудовищ, никуда не исчез. Заключение. Потерянные короны. Трилогия дополнений The Last Crowns наконец-то позволяет нам больше узнать об истинных намерениях Вендрика. Во вступлении к DLC мы видим, как он просит героя достать короны трех павших королей. Можно подумать, что это делается для того, чтобы проверить, действительно ли кандидат достоин сменить короля на троне желания. Однако в каждом из дополнений можно найти указание на то, что Вендрик изначально желал заполучить короны. Например, когда рыцари крови дракона вторглись в Шульву, на кольце их предводителя Йорга была эмблема Дранглика. Отметим, что в мглистой башне находится несколько тел рыцарей Дранглика, что в очередной раз указывает на короля. Наконец, в Элиум Лойсе можно встретить големов, существ, созданных Алдией и Вендриком с помощью силы, украденной у гигантов. Собрав все три короны, игрок возвращается в воспоминания Вендрика, чтобы представить ему результат своих поисков, затем король рассказывает храброму воину о своих стремлениях. Первоначально Вендрик думал, что поддержание огня будет достаточно, чтобы сдержать проклятие нежити, но это не помогало. Тьма всегда побеждала, ослабляя силу огня. Тогда Вендрик открыл тайну силу королевских корон, союз трех священных артефактов, мог защитить его от участи, ожидавшей каждого человека – превращения в нежить, а затем, рано или поздно, и в Полова. Заполучив короны, Вендрик надеялся положить конец проклятию, но не мог сделать это самостоятельно, а потому попросил героя разыскать артефакты и доставить ему. В качестве награды Вендрик пообещал проклятому, что, надев одну из королевских корон, тот будет оставаться человеком и не превратиться в Полова. Так что, похоже, для нашего героя проклятие снято, и это меняет всю картину. Получив доступ к трону желания, магическому предмету, который исполняет волю своего правителя, можно было бы вновь надеяться на выживание мира. Цикл «Без проклятия нежити», «Без полых», «Без всепоглощающей тьмы» или «Высжигание огня» стал бы возможным. Словом, появилась бы надежда на нормальное существование. Обновление в издании Scholar of the First Sin. Как мы уже говорили ранее, в развязке оригинальной Dark Souls 2 раскрывается тема желания. Выбор, который предоставляется игроку в конце первой Dark Souls, стал результатом более абстрактной истории о достижении вожделенного, даже несмотря на то, что вопросы сохранения огня или распространения тьмы на протяжении сюжета оставались на заднем плане. Трилогия дополнения Last Crown породила надежду на новую возможную концовку второй части, подразумевающую избавление от проклятия нежити. Этот оптимистичный вариант финала не вписался бы в мрачную вселенную Souls, хотя и мог стать альтернативной концовкой, разрывающей цикл огня и тьмы. Но все эти рассуждения не учитывают обновленные издания Скола of the First содержит в нового NPC другую концовку. Должны ли мы, обновив игру, начать с нуля интерпретировать ее сюжет? Не совсем. Но в NPC, о котором идет речь, никто иной, как Алдия, судьба которого в оригинальной игре осталась неясной. Брат Вендрика называется ученым первородного греха и появляется в новой версии несколько раз в виде обезображенного, полуорганического, полурастительного существа, возникающего из пламени. Алдия посвятил свою жизнь науке и исследованиям, Что привело его к открытию истинной человеческой расы. Его позиция близка к позиции Кааса, одного из изначальных змеев в первой Dark Souls. Он говорит, что и герои, и человеческая природа в целом связаны с тьмой. Возможно, именно зарождение рода человеческого, начатого пигмеем, и есть первородный грех. Алдия попытается заставить героя и будущего короля Дранглика задуматься, что лучше существовать в прекрасной иллюзии жизни и любви или принять и встретить злое проклятие, естественную и неумолимую судьбу человека. Новые диалоги, которые, как нам кажется, писались без особого вдохновения, заставят игрока поверить в возможность выбора, и в конце игры действительно можно будет добиться альтернативной концовки. Мы увидим ее после битвы с Алдией, который внезапно станет враждебным, хотя для такого поведения, кажется, нет иных причин, кроме необходимости создать новое последнее игровое сражение. В конце боя игрок сможет сесть на трон желания, как и в оригинальной истории, или покинуть комнату и принять другую судьбу. В последнем случае запустится иная концовка, добавленная в издание скола of the First Sin. Давайте вспомним все нюансы оригинального финала игры. Похоже, что новая концовка является плохой. Напомним. Вступление на трон исполняет желание нового правителя. Даже если игра не говорит об этом прямо, для героя есть три возможности. Связать себя с огнем, распространить тьму или, как намекали нам в конце трилогии дополнений, попытаться расправиться с проклятием раз и навсегда. В конце битвы Алдия напоминает герою об этих трех вариантах, вопрошая свет, тьма или что-то совсем другое. Трон желания на самом деле является отличным инструментом, помогающим игроку исполнить свое решение, свое идеальное видение мира. Другими словами, как это следует из его названия, осуществить свое самое большое желание. Упустить такую возможность означало бы полное смирение героя, отказавшегося даже от правления. Выход из комнаты в конце игры символизирует поражение игрока. Очевидно, что финальный выбор во второй части Dark Souls Кардинально отличается от выборов в предыдущей игре, где была дана однозначная альтернатива – огонь или тьма. Причем для каждого выбора были веские причины. Кажется, что в Dark Souls 2 есть только одно верное решение – трон желания. Не напрасно Алдия говорит решившему уйти игроку – выхода нет.